Глава вторая. Спустя четыре года. «Кирилл, нет!» — сжимаю крохотную ладошку сына и пытаюсь оттащить его от витрины с игрушками. «У тебя этих машинок валом!» «Ну, ма!» — тянет недовольно мой ребёнок и надувается. «Ладно, тогда купи...» — тыкает пальчиком футбольный мячик. Закатываю глаза и присаживаюсь перед ним на корточке. Встречаюсь со светлыми голубыми глазками, и сердце болезненно сжимается. Итак, так каждый раз, когда смотрю в лицо моего сынишки. Он так похож на отца. Отца, который за четыре года даже не поинтересовался, как у нас дела. Родила ли я? Жива ли я? И мне стоило огромных усилий вырвать его из сердца. А из головы все воспоминания о нас, о нашей семье, как будто и не было ничего. Хотя я же ему не была даже женой. Я осталась за бортом его жизни, без жилья и с младенцем на руках. И если бы не сестра Кира, мы бы с Киром не выжили» стерла все телефоны, фото, сообщения, кроме того последнего. Как напоминание о том, что он со мной сделал. Растоптал, уничтожил. Оставил пепел на том месте, где билось сердце. Когда я вернулась из больницы с Кирюшкой, оказалось, что наш общий дом продан, и все контакты оборваны. Я не смогла даже связаться с Лёшей и поговорить. Он растворился в пространстве. Только Кирюшка заставляет меня дышать и жить. Ради него всё пережитое. «Кирюш!» Изображаю строгую мать. «Вчера ты мне говорил, что хочешь стать хоккеистом, а сейчас просишь купить тебе мяч». Сын деловета пожимает плечами. «Я передумал, хочу мяч», хлопает огромными невинными глазищами. «Вздыхаю, но вот как ему отказать? Мяч — это такая же мелочь, казалось бы». «Хорошо, мяч и всё, и мы идём за продуктами». Грожу ему пальцем. Кир кивает головой и залетает в отдел с игрушками. «Мне же ничего не остаётся, как только пойти за ним». Сын придирчиво крутит в ручках мячики и выбирает с таким видом, будто от этого мяча зависит, станет ли он именитым футболистом или нет. «Этот хочу!» — прижимает к груди мяч с синими полосами. Кассир пробивает его, и я лезу в рюкзак за карточкой. «Безналичный, пожалуйста!» «Дядя, лови мяч!» — голос моего сына отвлекает от разговора с работником магазина. Оборачиваюсь и, как в замедленной съемке, вижу, как мой сын бежит за мечом, который пересекает проход магазина, и катится к эскалатору торгового центра. Кир, не глядя, несется за ним, не реагируя на мой вскрик. Быстро расплачиваюсь, не дожидаясь чека, срываю с места и бегу к ребенку, но мяч уже успевает врезаться в ноги, стоящему впереди мужчине. Точнее, мужчина реагирует на окрик моего ребенка и тормозит мяч ногой, чтобы тот не улетел на эскалатор, а Кира перехватывает за плечо. Выдыхаю. И подбегаю к Кирюше. Он стыдливо опускает глаза. Наклоняюсь к нему, и наши лица оказываются на одном уровне. «Кирюша, что это такое? Ты почему без меня убежал? А если бы я не успела догнать?» «Отдуваюсь, жду, пока сердце в груди перестанет колотиться, как ненормальное. Да у меня за пару секунд вся жизнь перед глазами пронеслась. Боже, а если бы он свалился с этого эскалатора? Боже, боже, боже! Девушка, за детьми нужно следить лучше». Недовольный, но до боли знакомый голос врезается в сознание. Тело как будто заковывает в лед. Не верю ушам. Нет, да не может этого быть. Мне чудится. Кажется. Это все от волнения, точно. Волнение и ничего больше. Его не может быть тут. Не может же. Поднимаю голову, напарываюсь на холодный взгляд голубых глаз. Губы немеют. Сердце сжимается, а ладони покрываются влагой. Я не могу вздохнуть, и легкие сжимают до боли. «Лёша?» — онемевшими губами всё же удаётся произнести эти четыре буквы. Он хмурится, смотрит, будто видит впервые, или не узнаёт. Но я вроде не изменилась почти. Волосы светлее, стрижку сделала, постройнела, но лицо-то осталось моим, то, которое он видел на протяжении трёх лет. «А мы знакомы?» «Этот вопрос убивает, меня будто в саркофаг заживо заточают. Хочется заорать во всю глотку. Да, да, да, да!» Ты бросил меня, когда я носила твоего ребёнка. Упасть и биться в истерике. Или схватить его за ворот пиджака и вытрясти ответ на единственный вопрос. Почему он тогда исчез? Но он делает вид, что не знает меня и даже не смотрит на нашего сына. «Ма!» — Кирюша дёргает меня за руку. «Пойдём в магазин». Отвлекаюсь. Заставляют вести глаза от бывшего мужа и сосредоточиться на ребёнке. «Сейчас, малыш, поблагодарим дядю». Открываю рот, чтобы сказать ему спасибо, но меня перебивает женский голос. «Лёшечка, ну мы идём!» На его руке повисает та самая его помощница с последнего фото. «Что ты тут застрял? Ты обещал сегодня кроватку купить!» Окидывает меня высокомерным взглядом, и я замечаю проблеск узнавания. Но он быстро тухнет, а ещё замечаю животик и кольцо на безымянном пальце. Добираюсь до дома в полубессознательном состоянии, даже не рискую сесть за руль, вызываю такси. Возле дома машина сестры, а сама сестра что-то достает из багажника. Отвлекается на звук подъезжающего авто и выглядывает из-за машины. Дрожащими руками достаю Кирюху из детского сиденья и подталкиваю к воротам. Стараюсь дышать, иначе боюсь грохнуться без чувств. «Спасибо». Голос дрожит, руки ходуном ходят. И я замечаю это, когда закрываю дверь машины. Кира вопросительно выгибает бровь. «Сынок, иди поиграй с новым мечом. Ворота можешь соорудить и из бутылок пятилитровых». Подталкиваю сына в спину. Сестра швыряет пакеты обратно в багажник машины и подбегает ко мне, обхватывает плечи и всматривается в лицо. «Ник, ты чего? У тебя выражение такое, будто ты призрака увидела». Мотаю головой, потом киваю. Прикрываю глаза. «Типа того». Разлепляю пересохшие губы. «Я встретила Лёшу». Сестра шокировано охает и вворачивает какое-то витиеватое ругательство. Но у меня в ушах шумит так, что я разбираю только отдельные звуки и не могу связать их воедино. И что он? Высвобождаюсь из захвата и в бессилии опираюсь на машину сестры. Роняю голову на грудь и скулю. Кира садится рядом, гладит по голове. «Ну что ты, моя девочка?» — прижимает к себе. «Ты столько пережила и не имеешь права сейчас опускать руки или расклеиваться. Ну встретила ты этого козла, ну и хрен бы с ним». Он свой выбор сделал ещё четыре года назад, и никто его не заставлял уходить. Прячу лицо в ладонях и всхрипываю. «Он сделал вид, что мы незнакомы», — приглушённо бормочу. «Чего он сделал?» — ревёт над ухом сестра. Вотган. Ма...» — тёплые ладошки сына пытаются отодрать мои ладони от лица. «Ма, а что ты плачешь?» «Ма... Ма...» Кирюшка тоже начинает хныкать, и мне приходится подальше задвинуть свою собственную боль, только бы сын не начал плакать. Вытираю слёзы и выдавливаю улыбку. «Всё хорошо, сыночек. Мама просто что-то плохо себя почувствовала. Пытаюсь сгладить моменты и не волновать сына. Мой малыш и так многое уже перенёс за свои четыре года. Врачам пришлось выхаживать его после экстренных родов». Он родился недоношенным, и мы провели с ним два месяца в больнице, пока врачи не убедились, что ни мне, ни ему не грозит опасность, и нашим жизням ничего не угрожает. «И вообще, мы после магазина, пора бы подкрепиться. Там что-то тетя Кира тебе привезла». Веселый голос сестры отвлекает Кирюшу от меня, и он с довольным визгом лезет в пакеты за нашими спинами. «Что там? Что? Что там, тетя Кира?» Сестра смеется и достает сыну большое яблоко. Сын куксится и надувает губы. «И это всё яблоко? Остальное после нормальной еды», — хватает его за бок. Сын взвизгивает и уносится в дом. «И что ты будешь делать, Ник?» Кира задумчиво щиплет себя за губу, смотрит на дом. «Пожимаю плечами». «Ничего, я отпустила его давно, пусть так и будет дальше, Кира. Мне ничего от него не нужно, мы сами справились. К тому же у него уже другая семья, и скоро будет ребёнок». Сестра открывает рот, но не говорит ни слова. Видимо, ей нужно время, чтобы переварить информацию. «Не говори ничего», — мотаю головой. «Четыре года прошло, у каждого из нас своя жизнь». Кира кивает, но в её глазах застывает тоска. А я будто снова переживаю время, когда приходилось выдирать себя из кошмаров, обустраивать дом, подстраивать его под нужды ребёнка, делать его безопасным. И тут тоже нам помогала сестра. «Кира», — хватаю её за запястье и ловлю на себе её удивлённый взгляд. «Спасибо, что ты нам помогаешь, хотя у самой сейчас проблем много». Сестра цокает, «А как иначе? Мы же с тобой семья. Тебе бы с Аликом разобраться, а ты с нами нянькаешься». Кира меняется в лице. Болезненно морщится. «Алик в прошлом. Нет его больше для меня, Ника, как и для тебя, Лёша. И давай на этом закроем тему». Сестра находится в состоянии развода с Аликом и старается не касаться лишний раз темы их семьи и не сложившегося семейного счастья. «Да и я оберегаю Киру от ненужных волнений. Сестра и так на пределе». Вручает мне бумажный пакет, сама сгребает в охапку ещё два. «Что ты там набрала?» «Отдуваюсь, но тащу всё в дом». Кира хмыкает. «Племяш, дверь подержи!» Кричит, чтобы сын её услышал. Кирюшка мгновенно материализуется на пороге и придерживает дверь. Нетерпеливо приплясывает и пытается заглянуть внутрь сумок. Кира со смехом отодвигает их, и сын обиженно выворачивает нижнюю губку. «Ну, тётя Кира! Потом, малой, сейчас мы с мамой разгребёмся!» Кирюха пфыкает и скрывается в зале. Кира включает телевизор на кухоньке, и я цепляюсь взглядом за знакомый профиль. Всё та же щетина, русые волосы в беспорядке, глаза прищурены. Только морщин немного прибавилось за четыре года. Но Лёша возмужал и похорошел, чёрт возьми. «С возвращением вас, Алексей!» Голос репортера оглушает, и я перестаю дышать. Всматриваюсь в экран телевизора, впитываю каждую чёрточку лица бывшего мужа. Сердце трепетно шевелится в груди. Кира прислушивается и тоже начинает пялиться в экран. Лёша откашливается и улыбается одной стороной губ. Смотрит, словно на меня. Пронзительные голубые глаза вспарывают моё лицо. «Спасибо. Расскажите о дальнейших планах». Лёша пожимает плечами. Наигранно смеётся, и я узнаю манеру общения с разными представителями СМИ. Там, в другой жизни, он часто появлялся на экранах. «План один — покорять вершины бизнеса, только вперёд и не шагу назад». Репортер смеётся и пытается строить глазки. «А как у вас на личном фронте?» Улыбка на лице Лёши становится более натянутой. «Или мне хочется, чтобы так было?» «У меня есть жена, которая скоро родит ребёнка. Этого достаточно для счастья. Извините». Он прощается, а у меня в груди образуется пустота. «Жена, ребёнок. Это значит, что Лёша потерян для нас с Кирюшей навсегда». Кира косится на меня, ждёт истерики, срыва. Прикусываю губу, я и правда держусь с трудом, но держусь. Ник, ты как? Поднимаю большой палец и переключаюсь на готовку ужина. Прекрасно, сестрёнка, можно считать, что точка поставлена. У него есть любимая женщина и будет ребёнок, а мы для него ничего не значим.